Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Послание Иакова, глава 1, стихи 2 6. «Я всегда верил в то, что Господь посылает нам жизненные трудности, чтобы сделать нас сильнее». В последние годы исследователи психологии и здоровья подтвердили мое мнение. Они изучали людей, которые пережили жестокие стрессы и испытания, серьезные смертельные болезни, катастрофические события, потерю близких. Мы все не раз слышали о людях, которые переживают посттравматический стресс. Психологи же установили, что те, кто успешно справляется с проблемами, связанными со здоровьем, переживают посттравматический рост. Ученые обнаружили, что многие из тех, кто успешно справляется с физическими проблемами, развиваются очень позитивно. Они понимают, что гораздо сильнее, чем им казалось, благодаря чему им проще справляться с будущими проблемами. Они понимают, кто действительно заботится о них, и их личные отношения становятся крепче. Они начинают больше ценить каждый день и все то хорошее, что есть в их жизни они становятся сильнее в духовном плане. Я верю, что в инвалидности и тяжелой болезни есть и другие преимущества. Думаю, Господь позволил некоторым из нас быть такими, чтобы мы могли утешать других так же, как утешает нас Он Сам. Это объяснение в полной мере относится ко мне, потому что я убеждаюсь в Его справедливости снова и снова. Я не утверждаю, что в точности понимаю план Господа, Знаю, что жизнь на небесах будет не такой, как это временная жизнь на земле. Но очень трудно сохранить веру, когда Господь делает что-то, что кажется жестоким или несправедливым. Нужно черпать в Боге силу и утешение. Нужно принять решение и полностью довериться Богу, обратившись к Нему с просьбой о помощи. Невозможно не испытывать тревоги, когда возникает болезнь, инвалидность или другая проблема, угрожающая твоей жизни но всегда можно обрести покой душевный, положившись на Господа. Он дает силу, когда ты в ней больше всего нуждаешься, когда тебе нужно преодолеть непреодолимое препятствие или когда ты тоскуешь по кому-то другому. Что бы ни случилось, в следующей жизни не будет ни болезней, ни страданий, ни смерти, а на земле всему этому приходит конец. План Господа не в том, чтобы мы страдали и умирали. Он хочет, чтобы мы были с Ним на небесах вечно. Но пока мы еще здесь, в нашей временной земной жизни, у нас есть прекрасная возможность узнать Бога и разделить Его любовь с другими, которые еще не знают, что Иисус Христос умер за их грехи. Да, вечная жизнь на небесах будет прекрасной, но любовь Бога, пока мы здесь на земле, это потрясающая, невероятная возможность. Безграничная жизнь С какими бы препятствиями ты ни столкнулся, Господь всегда использует тебя в своих целях. Возможно, пройдут годы, прежде чем ты поймешь, каковы эти цели. Иногда нам так и не удается понять Его планы во всем их величии. Мы не понимаем, почему с нами происходят те или иные события. Вот почему нам так нужна вера в действий. Верь, что Бог всегда с тобой. И тогда, что бы ужасное ни происходило с тобой, Эти события не смогут изменить того факта, что Бог любит тебя.